Слово «куанос» означало «синий». Писатель Артур Зайонс говорит, хотя расположение строк носит вполне вероятный характер, соответствующие строки у Гомера противоречат такому значению слова «куанос». В гневе и скорби, вызванной утратой своего друга Патрокла, Ахилл убил Гектора, пронзил пятый благородного сына Приама и обесчестил его труп, целых двенадцать дней, волоча его за своей колесницей по землям вокруг Трои, и за поверженным облако пыли клубилось. Кудри, Куанас, его рассыпались прахи. Следует ли нам понимать, что волосы его Гектора были синие? Чтобы положить конец этому бессмысленному поруганию с останков благородного царевича и воина, Зевс послал Ириду бессмертной матери Ахилла Фетиде, жившей на дне морском. Ветронога Ирида бросилась в море, отыскала Фетиду и упросила ее исполнить просьбу Зевса. Фетида, смутившись и рассчитывая остаться незамеченной среди богов, Взяла накидку цвета Куанос. Не было в мире одежд более черных, чем это. И за Иридой последовала на Олимп. Почему цветом ее одежды назван черный? Ведь Куанос, как мы помним, это синий. Все очень просто, поскольку синева у греков ассоциировалась с темнотой, и они даже не удосужились изобрести особого слова для обозначения последнего. Подобным же образом они отождествляли зеленый цвет с влажностью, свежестью, жизнью, и говорили, например, о зеленых слезах. Сегодня мы точно так же говорим молодозелено, имея в виду, естественно, не цвет в собственном смысле слова, а некое состояние в данном случае незрелость. Возможно, то же самое имело место и с созвездиями. Так Марс вследствие своей красной окраски отождествлялся с богом войны Марсом. Древние египтяне также идентифицировали красный цвет с жизнью, смертью и могуществом. Главным источником красного цвета считался огонь, Рождение бога Сотиса Сириуса представлялось как пламенное воплощение и поэтому изображалось в красном цвете. Божество Сест изображалось с красными глазами и красными волосами. Богу Осирису приносили в жертву людей с красноватым оттенком кожи. Вполне возможно, что Дагоны именовали Сириус Красной звездой именно потому, что были хорошо знакомы с древнеегипетскими и прочими преданиями. Того, что Херману кажется реальным аргументом, в его гипотезы опровержения, на самом деле имеет совсем иной смысл, поскольку красный цвет, которым Дагоны определяли звезду Сириус, представляет собой бесспорное свидетельство о Глубокой древности этого предания. По крайней мере, эта часть знаний о Сириусе уходит корнями в далекое историческое прошлое. Неужели нас всерьез будут убеждать верить в бредни о том, что это христианские миссионеры в прошлом веке познакомили бедных туземцев с античными представителями о Красном Сириусе? Разве так-то у нас нет оснований отделять от нее остальную часть предания и объявлять ее неоаутентичной? Культы товаров, карго и догоны. Еще одно косвенное доказательство в пользу своей гипотезы опровержения Херман. Усматривает в культе товаров карго, что вызывает у нас смущение, поскольку он пользуется теми же аргументами, которые применяют сторонники теории палеоастронавтики.